Тридцать седьмое. Дело с разводом. Все тянулось. Оно было конетельное, и Лера постоянно вспоминала спектакль о польской актрисе и советском офицере, которым закон помешал жениться. Она с еще большим основанием, чем прежде, считала... Тот закон мудрейшим из мудрейших. А вот другой, который создавал человеку столько препятствий на пути к разводу с ненавистным чужим человеком, вот этот, конечно же, был, по ее мнению, чудовищным. Он-то действительно заслуживал осуждения в пьесах, в кинофильмах, в романах. Лера не знала законов, не знала бесчисленных строгих правил и инструкций, да и знать их не хотела, и она бы даже не подумала заниматься всей этой бракоразводной пакостью, если бы не Феликс. Он настаивал на том, чтобы она развелась как можно скорее, и они бы тогда поженились. «Конечно, в так называемый дворец бракосочетаний мы с тобой не пойдем», — говорил он ей. «Насколько я тебя уже знаю, ты тоже против пошлостей с фатой, с автомобилями, на которых изображены обручальные кольца и прочей, мещанской требухой. Кто только надумал вытащить это из Нафталина?» Никаких демонстраций с плакатами и транспарантами как будто бы не было». Никаких выступлений масс с требованиями фаты-фаты обручальных колец тоже. Тихонько по чьей-то единоличной воле выползло это, подобно клопам из-за старых обоев. И регистрация эта брака, как считал Феликс, в условиях социалистического общества простая формальность. Желающие могут ее соблюдать, а кто не желает, может обойтись и без нее. «Ну и обойдемся», — согласилась было с его рассуждениями Лера. «Нет», — сказал он, — «у нас с тобой тот случай, когда регистрация просто необходима». Феликс хитрил. Он боялся потерять Леру. Лера была для него так хороша и желанна. Он так ее полюбил, такую радость принесло ему чувство к ней, что он понял. Вот настоящая-то любовь, которая бывает, может быть, раз в жизни. Но Лера, пока она не развелась там и пока не оформлена должными бумагами здесь, была в его глазах еще не свободной, такой когда кто-то чужой еще может заявлять на нее свои какие-то права. И, кроме того, Феликсу казалось, что при его необъятной любви к ней она-то все еще недостаточно твердо решила все для себя, что она колеблется, сомневается, раздумывает. Лера знала эти волнения Феликса. Он говорил ей о них, то и дело – Но она бы и рада его успокоить, ни о чем больше не раздумывать, поступать только так, как хочет он. Но как же не раздумывать? Как не считаться с действительностью? Во-первых, она не разведена. Во-вторых, Толик. В-третьих, да-да, она на три года его старше. «Значит, ты меня не любишь», — сказал ей Феликс. если способна вот так спокойненько взвешивать все эти во-первых и в-третьих. «Нет, напротив, это значит, что я тебя люблю», — ответила она ему. «Если бы не любила, то, пожалуйста, на тебе получай и чужого сына, и старую пожившую бабу». Все их встречи стали заканчиваться мучительными перепалками в довершении ко всему. Вместо того, чтобы прислать согласие на развод, Спада прислал письмо. «Развод ты получишь», — писал он Лере, — «когда пройдешь все семь кругов ада. Нет, не думай твоего полурусского сыночка, я у тебя требовать не стану, возьми его себе на память обо мне. Об Италии нет, не в нем дело, а в том, что и ты...» И твой Булатов набегаетесь, как у вас там в Советском Союзе называют по инстанциям. Я уже послал письмо в партийный комитет этого Ловеласа о том, как он проводил с тобой время в Турине, как подло и нагло законную жену законного мужа таскал к себе в гостиницу, как переманил тебя в Москву. Стоптав в хлопотах об этом все свои каблуки, вы еще повертитесь, покрутитесь с ним перед своей общественностью. Вот когда тебя вместе с ним все оплюют, катись тогда на все четыре стороны, и еще катись. Дальше шли целых четыре строки матерщины, омерзительных слов о ней и обращенных к ней. Звучало это так обнаженно-грязно, так страшно, что в первые минуты Лерри стала физически скверна, она почувствовала, как на ее лбу на висках выступили холодные капли, ее даже шатнуло, она села на стол. Затем пришла мысль о том, что гадость эту спада приписал, Лишь для того, чтобы Лера никому не смогла показать его письмо. Он раскрывается в этом письме во всей своей отвратительной сущности. Но попробуй предъяви письмо с такой перепиской в суд или в партийный комитет, о котором помянул Спада. Это же ужас. Ужас. И отрезать грязные строки нельзя. Не будет подписи. Лера взяла спички и сожгла листки и письма вместе с конвертом. От того, что в доме не стало этих гадостных слов, сделалось легче. Но все же спада сумел ввести в ее сознание отнимающий силы яд. Как же гнусен был человек, с которым она провела столько лет, вот как на самом-то деле думал. Он о ней с притворной заботой и регламентированной нежностью целуя ее пальцы. Такой считал, обнимая, в качестве такой держал в своем доме. Не потому ли столь официальные и прохладны были всегда к ней его родители? Взял, мол, сынок, девку на время, поиграется и отправит обратно. Откуда взял? Обойдется это им во столько-то тысяч или сотен тысяч или даже миллионов лир. Они такие расчетливые, и родители и их сынок наверняка все это давным-давно подсчитали. Интересно, во сколько же она им обошлась? Лира окинула мыслью жизнь, прожитую с бенито спада. с первых букетиков «Гвоздики» в Москве до ежегодных пансионов в Ореготте, до ее поездок на его машине по Ломбардии, Лигурии и Тоскане. Нет, он не разорился. Девка, в общем-то, оказалась недорогой. Ни бриллиантов, ни жемчугов не накупала, ни собольих шуб, ни горностаевых палантинов — Даже ни транзисторов и ни магнитофонов, несколько платишек, до да туфель, до да каких-то блестящих и пестрых мелочей, которые в Советском Союзе носят обобщенное наименование предметов Ширпотреба. Не разорелся, не разорился. За что же такая ядовитая злоба? Откуда желание причинить боль, и сковеркать жизнь не только ей, но еще и ни в чем не повинному человеку, Василию Петровичу Булатову? В памяти перед ней пошли лица могучего Эммануэля, старого седенького Пьетра, лохматого Пеппо, Луиджи, композитора Чезаря Аквароне, мечтавшего побывать в Советском Союзе. Все они или делались каменными при упоминании имени спады, или усмехались, в лучшем случае кривились и, щадя ее, как-то неопределенно кивали. Даже сеньора Мария Антониони не скрывала своей неприязни к человеку, который при рождении получил имя в честь Муссолини. Стояли теплые и ясные летние дни. Но для Леры и Феликса эти дни были наполнены напряжением, волнениями. Любовь их была такой трудной, что не хотелось есть, не было сил спать, невозможно было ни на чем сосредоточиться. — Феликс, — сказала Раиса Алексеевна с тревогой, наблюдавшая за сыном, за его состоянием, «Напрасно ты молчишь, милый. Я понимаю, может быть, не все, но многое. У тебя есть девушка, и у вас с ней что-то неладно. Я же слышу звонки, ваши переговоры, вижу твою нервозность. Ты бы рассказал нам с отцом. Обдумали бы вместе. Ты похудел даже, мало сказать, похудел, отощал просто. Нельзя же так». Вот Нонна вышла замуж и, кажется, довольна. Ты ее давно не видал. Давно. И при чем тут Нонна? Но это к слову, к тому, что рано или поздно у человека все устраивается. Ни из чего не надо делать трагедий. Жизнь идет, и сопротивляться ей незачем. Феликс невесело усмехнулся. Ты, помню, в пристрасти к философии обвиняла папу. А оказывается, и ты, философ, судьба родителей, матерей и отцов – нелегкая судьба, Феликс. Кем только не станешь, будучи матерью-то или отцом, сам узнаешь со временем и поймешь нас. Давай-ка выкладывай все на чистоту. Почему ни разу не привел ее домой? Почему прячешь? Чего стесняешься? «Замужняя она, понимаешь?» — в отчаянии выкрикнул Феликс. «Еще этого не хватало». Раиса Алексеевна даже руки выставила ладонями вперед, как бы защищаясь от напасти. «Отбивать чужую жену! Феликс!» «Да ушла она от мужа, уехала. Там все кончено, развода только нет. Понимаешь?» И он с трудом, как бы отламывая слова от своего тела, с болью, чуть ли не со стоном стал, рассказывать Раисе Алексеевне историю Леры. С грустью слушала Раиса Алексеевна, глядя печальными, любящими глазами на своего такого хорошего, умного, талантливого. но несчастного, очень несчастного сына. Ничего у него не получалось. Ни к искусствам, ни к наукам, как ни старалась она, не приобщился. В аспирантуру не пошел, жену хорошую, спокойную, положительную потерял. «И вот тебе». Какая-то крым-рым и медные трубы, прошедшая особа и уже с ребенком, и на три года его старше забрала мальчика в руки так, что он белого света не видит. «Не знаю, не знаю», — сказала она, выслушав его рассказ, — что уж и посоветовать тебе, дружок, и ребеночек уже есть, значит. Но какое это имеет значение? Ты не с того начинаешь, мама. Это же отсталый, старый, мещанский взгляд». «Но ведь и я не молоденькая. Мне по-другому думать трудно. Жаль, мама». «Нет-нет, ты из моих слов ничего не заключай», — поспешила сказать Раиса Алексеевна. «Дело очень серьезное, Феликс. Давай отца дождемся. У них отчетно-выборное в главке». Видишь, как поздно, и его все нет. Расскажем отцу. Он нас с тобой умнее. Надеюсь, этого ты оспаривать не станешь. Отец пришел, бодрый и веселый. Ух, баня была. Одного бюрократа с таким песком чистили. Как жив остался, удивляюсь. Уж не тебя ли? С тревогой спросила Раиса Алексеевна. А я что, бюрократ, по-твоему? Сергей Антропович даже вилку отложил, так удивило его это высказывание Раисы Алексеевны. «За все время, что ты меня знаешь, разве были такие сигналы?» «Да нет, не так ты меня понял. Просто сейчас время такое, как человек пожилой, так его непременно в каких-нибудь грехах обвиняют. Время несмотрительное». «Ничего, ничего». очень осмотрительно сегодня шло дело моего зама проработали доклад выслушали спокойно прения шли благополучно вот вот и конец уже был виден вдруг встает одна наша старая работница еще с довоенных лет в на наркомате была опытная справедливая и как давай по моему заму реактивными бить все ему выдала». Сотрудников он не принимает. Ни с кем не советуется. Дурацкие отчетности придумал. Шофер у него не шофер, а человек на побегушках. Куйбышева вспомнила. Орджоникидзе вспомнила, с которыми она работала. А вы, говорит, молодой да ранний. Вам еще только тридцать восемь. Что же к пятидесяти из вас сформируется?» Бронзой с головы до ног оплывете, что поднялось. Давно у нас так откровенно не говорили. Каким-то, знаешь, добрым ветром большевизма потянуло. А то в великое-то пережитые нами десятилетия на людей, как на кнопки нажимали, а кнопки, как известно, безголосы, осуждали понятие винтики, но винтики работают, они рабочая часть машины, кнопки же они есть кнопки, управленческая деталь. Погоди, сказала Раиса Алексеевна. Ну, а ты? Ты же начальник. Под твоим руководством твой заместитель работает. Ты вместе с ним в ответе, а тебе Мне мать тоже досталась, я не возражал. Согласен, виноват, что не трогал этого гуся из самых, что ни на есть, беспринципных соображений, чтобы не обвинили в том, что молодых зажимаю. Да, мать, да, дал ему дорогу, хотя видел, кто он и что он. и как ведет себя. Поначалу говорил ему, пытался внушать что-то, а он этак, знаешь, высокомерненько сказал мне раз, «Знаете, Сергей Антропович, давайте условимся не учить друг друга, как жить, как работать». «Я и не стал учить». И обо всем этом честно сказал сегодня коммунистам. «Меня за это не одобрили, нет, но ему-то, ему-то всыпали!» Сергей Антропович искренне был доволен тем, как прошло собрание. Он радовался, не скрывая этого. «Ведь только так, прямыми, честными словами, критикой, невзирающей на лица, мы можем всерьез бороться с нашими недостатками и побороть их. Других путей нет». А что же с ним будет, с твоим замом? спросил Феликс. Ну, что будет? Ничего особенного. Учить его будем. Такая встряска, как сегодня, слона, может заставить призадуматься, не то что человека. Не сделает выводов, новый разговор поведем. Важно, что извлекли его из капсульки неприкосновенности. Такой, знаешь, модный. Шипром за версту пахнет, на бриллиантининой. Манекен с витрины. Как такого тронешь? И вот на тебе. Тронули? Замечательно. Может быть, получится из него человек. Вообще-то, малый не без головы. Петрит. Если вот так пальцем укажешь, то-то и то-то неплохо сделает. А сам... Сам в плену ложных идей и представлений, а потому постоянно буксует на холостом ходу. Не столько пять рабочих дней у него в голове, сколько два выходных. Едва до пятницы дотягивает, а тогда магнитофончики, пластиночки, буги-вуги. «А у нас свои беды». Без всяких предисловий сказала Раиса Алексеевна. Сынок наш в женщину влюбился, которая старше его, замужняя, да еще и с ребенком. «Ну, мама!» – запротестовал Феликс. «Если так объяснять, то лучше уж совсем не надо. Вот и объясняй сам». Снова вынужден был рассказывать свою историю с Лерой Феликс. Теперь он... Уже сокращал, выбрасывая подробности и то, что считал необязательным говорить отцу. «Да», — сказал Сергей Антропович, — «беды, конечно, беды, но, в общем-то, ничего особенного, мать. В книжках об этом читаешь. Кому сочувствуешь? Вот таким страдающим. Не так, что ли?» А когда своей семьи коснулась прямо-таки беда, да и только. Жизнь. В ней все бывает. По заковыристей, чем в книжках. Привел бы ты ее сюда, даму своего сердца. Показал бы. Потолковали бы. — Вот и я говорю, — подхватила Раиса Алексеевна. — Чего прячешь? — Привел, — сказал Феликс. Вы очень странно рассуждаете. Да она, может быть, и не пойдет со мной, еще ничего не ясно. Может быть, она и не согласится быть со мной. Чудаки, будто я ее спасаю, да? Как в старину позор покрываю. Позора нет, спасать не отчего. С ней по-хорошему надо, по-настоящему. Сергей Антропович ерошил свои седые волосы, пропуская их сквозь пальцы. «Веди по-хорошему, будем по-настоящему. А кто против?» – он окинул всех взглядом. «Кто воздержался?» «Нет. Принято единогласно. Скажи, что мы приглашаем ее в гости». «Совершенно официально. Хочешь, письмо я ей напишу». Но «Письма не надо, так передам. Но у нее же с ним пусть и приходит», – догадался Сергей Антропович. «Уж все сразу». Только без того туринского стрекулиста он, видать, вроде моего зама-штучка в плену ложных идей и представлений. Он просто сволочь», — сказал Феликс. Сергей еще усмехнулся. «В делах сердечных соперник всегда сволочь. Ты не оригинален, Феликс. Словом договорились. На воскресенье, что ли?» В воскресенье Феликс с Лерой и Столиком приехали на дачу электричкой. Сергей Антропович предлагал вызвать машину, Феликс отказался. «Если уж у вас возрождается критика, невзирая на лица, тебе, отец, могут на очередном собрании вполне справедливо сказать, детишек на казенной машине катаешь. Лучше этого не надо, душа спокойнее, не правда ли?» Уговорить Леру поехать было нелегко. Она почему-то страшилась встречи с родителями Феликса. Она не могла дать себе ясного ответа, почему. Может быть, потому что все еще не разведена с одним, а уже завязала отношения с другим? Или что старший Феликса, да вот и Толик... Как бы там ни было, но путь от электрички до калитки дачи Самариных показался ей тем самым библейским восхождением на Голгофу, которое всегда в таких случаях вспоминают. И для Самариных минута встречи была полна напряжения. Что такое явится сегодня перед ними? и не оказаться бы неловкими с этим, соприкоснувшимся с их жизнью неведомым существом, не вспугнуть бы его незаслуженно какой-нибудь пустяковой мелочью, порой вырастающей до катастрофических размеров. Одно короткое мгновение стояли друг перед другом в молчании, приехавшие и встречающие... У Раисы Алексеевны мелко задергалась под глазом. Спокойными были двое, Сергей Антропович и маленький Лерин-парнишка с античным именем Бартоломео. Но если для парнишки его спокойствие было совершенно естественным, то Сергей Антропович прилагал усилия для того, чтобы казаться таким, Как там ни говоря, происходило весьма немаловажное событие, от того или иного исхода которого зависит многое. Но все это лишь мелькнуло. Лера. Назвал ее имя Феликс, взяв Леру за локоть и побледнел еще сильнее. «А этого молодца как зовут?» Сергей Антропович присел перед мальчишкой, отчего Раиса Алексеевна испугалась, сможет ли подняться сам, но он не только легко встал, но поднял на руки и сына. — Как зовут-то тебя, спрашиваю? — Толик. Превосходно. — Пошли чай пить. За стол еще не садились. Ждем вас. Страшная минута прошла. А дальше было легче. Расселись за столом, масло, сыр, варенье стали передвигать друг другу в вазочках и на тарелках. Наливался чай в стаканы и чашки. С криками изгоняли с веранды осу, которая пока лезла только в варенье, но могла полезть. И за шиворот кому-нибудь Сергей Антропович спросил. «Кто Лера по образованию?» «Историк», — ответила она. «И «Именно по образованию». «Вы правильно спросили, а по специальности, как говорят обычно, никто, специальности не получила, потому что еще не работала. Так сложилось». Сергей Антропович затеял разговор об истории, о том, как неустойчива эта наука, как ее перекраивают все, кому не лень, и кто имеет на то власть – Лера согласилась с ним, сказала, что она убедилась в этом на собственном опыте. У них на отделении преподаватели менялись довольно часто, и вот эти меняющиеся люди, одни и те же минувшие даже современные события, ухитрялись освещать и преподносить студентам настолько по-разному, что некоторые из оценок были совершенно противоположными. Там, где у одного плюс, у другого получался категорический минус. День прошел благополучно. Гуляли в лесу, обедали. Вечером приехавших провожали на электричку. Как Раисе Алексеевне не хотелось поговорить с Лерой, так сказать, на чистоту, она сдержалась. Тоже понимая важность – очень тонкого соблюдения такта при первой встрече. Когда электричка умчалась, оставшись вдвоем, родители Феликса посмотрели друг на друга, глазами в которых был один и тот же вопрос «Ну как?». «А ничего! Ничего она эта молодая особа. Мне понравилось." сказал Сергей Антропович. «Мне тоже?» Не так решительно, но согласилась и Раиса Алексеевна. Они шли по лесной тропинке к своей даче. «Одно все-таки беспокоит», вновь начала Раиса Алексеевна. «Разведут», сказал Сергей Антропович. «Он там, она здесь. Кому такой брак нужен?» Я о другом, парнишка-то, а это уже дело Феликса. Это дело сверхтонкое, и не нам о нем судить. А потом у них свой появится. Как Феликс будет относиться к этому чужому? Хоть человек человеку друг, брат, брата сердцу, не прикажешь, оно еще по старым порядкам живет. — Возьмем этого к себе. Он нас итальянскому языку учить станет. Вот смеешься. А вопрос серьезный. — А кстати, — сказал Сергей Антропович, — он, видать, итальянского уже и не помнит, ни словечка не обронил. Но у детей это быстро, за месяц научатся, за месяц и разучится. Дальше они шли молча. Каждый по-своему, обдумывая минувший день, лишь войдя в калитку, Сергей Антропович сказал, «Во всяком случае мешать Феликсу не надо, Рая. Пусть все идет своим естественным чередом». «Отощал, говоришь, — ничего. Когда вся эта история уладится, снова отъестся. Будем терпеливы и благоразумны.